Опустил. Руки ходили ходуном, мелкая, противная дрожь тотального истощения. Приехали, прошипел я. Звягинцев, ты дожил. Тебя бы сейчас на сертификацию в пробирную палату завалил бы даже подделку под бижутерию. Причина профнепригодности тремор конечностей. Красиво бы в трудовой книжке смотрелась. Работать так невозможно, нужно было решение. Я огляделся, два дубовых обрезка, кусок кожи, несколько гвоздей. Через десять минут на краю верстака, прямо перед полировальным кругом, я соорудил примитивное, гениальное в своей простоте приспособление, жесткий упор для предплечий. Зажав между ним и столешницей руки, я добился того, что амплитуда дрожи уменьшилась в разы. Теперь можно было работать. Я снова взял прибор, снова поднес его к станку. Медленно, осторожно, локти упираются в столешницу, предплечья зажаты в моем самодельном станке. Касание. Тихий шелестящий звук, будто морской прибой набегает на песок. Я начал полировку плавными круговыми движениями, не давил едва касался, позволяя алмазным зернам делать свое дело. Через десять минут я был похож на трубочисто. Серая жирная паста летела во все стороны, оседая на лице, в волосах, под ногтями. Запах горелого войлока и масла создавал неповторимый аромат финишной прямой. Я постоянно останавливался, прикладывая тыльную сторону ладони к камню. Чуть теплый... Работаем. Горячий стоп. Остынь, красавец. Остынь. Это была пытка. Время растянулось. Я полировал, останавливался, протирал, рассматривал под лупой. Снова и снова. В какой-то момент мелькнула мысль. Если бы сейчас вошел Оболенский и увидел меня в таком виде, грязного, трясущегося, бормочущего что-то себе под нос, Он бы вызвал экзорциста. И вдруг я понял. Все. Хватит. Интуиция. То самое чувство материала, которое приходит с десятилетиями опыта. Еще одно движение, и будет уже слишком. Остановив станок, я взял чистый кусок оленей замши и начал стирать остатки пасты. Поначалу поверхность была тусклой, маслянистой, но с каждым движением она оживала. И чудо произошло. Границы исчезли. Металл и камень слились в единое монолитное целое. Серебряный узор больше не выглядел чужеродным. Он словно пророс из глубины камня, стал его частью. Малахит из просто зеленого стал глубоким, почти черным, с изумрудными всполохами узора, проступающими из бездонной глубины. Он стал зеркалом, серебро засияло чистым платиновым блеском. Алмазы. Они взорвались. Каждый из сотни крошечных камней поймал скудный свет агарка и ответил россыпью радужных огней. Они стали звездами на ночном небе. Шедевр был готов. Да, а ведь за такую работу в двадцать веке можно было бы маленькую африканскую страну купить. А здесь, если повезет, погладят по головке и не выпарют. Прогресс, однако. Напряжение, державшее меня все эти недели, медленно отпускало. Сделав шаг назад к своему стулу, я просто упал на него. Ноги отказали. Я тупо глядел на творение своих рук. В голове ни одной мысли, ни радости, ни триумфа. Пустота. Я был выжат, опустошен до самого дна. Я отдал этому куску камня и металла все, что у меня было, и даже немного больше. Последний день начался с непривычной тишины. Не выл станок, не звенел металл, тело ломило, тупая боль в мышцах, переживших непосильную нагрузку. Настирание следов войны ушло все утро. Сначала баня, горячая вода смывала саму память о неделях исступления, Я тер кожу, пытаясь отскрести въевшуюся под ногти черноту. Она сидела там намертво, как клеймо. Затем пришло чистое свежее белье, оставленное прошкой. Преобразилась и мастерская. Я убрал мусор, разложил инструменты, вымел пол. Но въевшийся в стены запах горелого масла и металла было уже не вытравить. В центре, на куске черного бархата, стояло мое творение. Накрыв его вторым куском ткани, я отступил. Готово. В полдень явился Абаленский. Один. В парадном мундире. Вошел с маской холодной вежливости. Он ждал чего угодно. Провала, посредственности, удачной подделки и был готов ко всему. Видать, не слабо нервничал. Неожиданно. Остановившись в нескольких шагах от верстака, Он скользнул взглядом по моему лицу, видать, заметил темные круги под глазами, которые не смыть никакой водой, и замер на черном бархатном холме. «Ну», — произнес он одно слово, — «я не стал ничего говорить, просто подошел и одним плавным движением сдернул бархат. Солнечный луч, упавший из окна, ударил в малахит». И тот ответил глубоким бархатным сиянием. Он поглотил свет, а затем вернул его изумрудными всполохами из самой своей глубины. Серебряный узор, лишенный границ, казался морозным рисунком, проступившим на камне, а сотни алмазов горели далеким звездным огнем. Князь замер. Маска треснула. На его лице отразилось... Сначала простое изумление, затем — восхищение ценителя. Он медленно подошел, как сапер к незнакомому механизму, осторожно, двумя пальцами коснулся гладкой монолитной поверхности. Провел, пытаясь нащупать шов, зазор, малейший изъян, не нашел. — Скольких мастеров ты похоронил, создавая это? — полушутя спросил он тихо, не отрывая взгляда от камня. В голосе слышалось уважение. — Один же, — хмыкнул я. — Конвой подтвердит, — добавил я, указывая подбородком на охрану. Он тоже хмыкнул, продолжая рассматривать прибор. Я буквально вижу, как его мозг лихорадочно работает, пытаясь разложить чудо на составляющее, понять, как оно сделано. И тогда я сделал свой последний ход. Подойдя, я кончиком ногтя нажал на неприметную серебряную розетку в орнаменте, раздался мягкий щелчок. Из малахитового основания, без малейшего зазора, плавно выдвинулся крошечный потайной ящичек «Для личной печати». Аболенский рассмеялся, коротко, резко, нервно. Он понял, что его переиграли. Не обманули, а именно переиграли. В интеллекте, в хитрости, в дерзости замысла. «Дьявол!» — выдохнул он, отсмеявшись. «Ты действительно дьявол!» Долго он стоял, глядя то на открытый ящичек, то на меня. Затем, словно приняв какое-то решение, выпрямился. «Заверни», — сказал он деловым тоном. «Завтра я представлю это Ее Величеству». Он подошел к верстаку и положил на него тяжелый кожаный кошель. Там что-то глухо звякнуло. «Это...» — он сделал паузу, подбирая слова. «За твое молчание о том, как это сделано» и за мою будущую головную боль. Я чувствую, ты мне ее еще доставишь. Взяв ларец с шедевром, он, не говоря больше ни слова, развернулся и вышел. Я остался один, подошел к верстаку, взял тяжелый кошель, развязал тесемку. Золотые монеты, много, целое состояние. «Достаточно, чтобы купить домик на окраине, свободу и прожить остаток жизни в тихой безвестности». Я усмехнулся. Подойдя к окну, я взвесил кошель в руке. «Нет, это будет первым взносом в войну, которую я только что объявил этому миру, этому времени, этим Дювалем и Оболенским войну за право иметь собственное имя». Я посмотрел на свои руки на въевшуюся под ногти грязь, на синий расплющенный ноготь. Так, а теперь можно подумать о том, чтобы купить себе нормальные сапоги и, может быть, чего-нибудь еще. Теперь это можно и в город выйти. Глава двенадцатая. Интерлюдия. Санкт-Петербург. Октябрь 1807 года Для вдовствующей императрицы Марии Федоровны день ее рождения давно превратился в подобие государственной повинности. Каждый год ее кабинет в Гатчине на несколько часов становился сценой для утомительного спектакля, где главными действующими лицами были лесть и богатство. Воздух был наполнен парфюмерной какофонией запахом оранжерейных роз, начавших увидать в душной атмосфере. Спектакль шел по давно утвержденному сценарию. Первым выступил английский посол. С лицом, лоснящимся от самодовольства, он указал на свое подношение. Кряхтя четверо дюжих лакеев внесли серебряный сервиз, больше похожий на осадное орудие. Этот левиафан, рассчитанный на полторы сотни кувертов, воплощал собой всю суть британской прямолинейности — дорого, много, бессмысленно. Мысленно прикинув, сколько места чудовище займет в кладовых, императрица сухо поблагодарила, отметив про себя, что посол, кажется, перепутал ее дворец с казармой преображенского полка. Следом шел граф Зубов, чьи амурные похождения были притчей во языцах. Его дар, огромный фламандский гобелен, изображал сцену охоты богини Дианы. Лицо богини с приторной улыбкой принадлежало последней пассии графа, что заставило нескольких фрейлин стыдливо опустить глаза, а их кавалеров спрятать ухмылки за кружевными манжетами. Мария Федоровна окинула гобелен взглядом, каким врач смотрит на застарелую болезнь. Подарок был диагнозом, пошлость, возведенная в абсолют. Она держала заученную улыбку, ее пальцы едва заметно отбивали мерный ритм, известный лишь ей одной. Пока придворные рассыпались в комплиментах, ее мысли были далеко в сметах воспитательного дома, в отчетах из Смольного института. Там кипела настоящая жизнь, а здесь — театр теней, где актеры соревнуются в том, кто громче звякнет кошельком. Северский фарфор, золотые табакерки, бриллиантовые парюры. Она принимала их, как принимают доклады отмечая дарителя, оценивая политический вес подарка и тут же отправляя его в архив своей памяти в папку под названием «Пустое». И тут церемонимейстер объявил князя Петра Оболенского, По залу змейкой прополз шепоток. Все знали Оболенского как первого столичного щеголя, чьи долги росли быстрее, чем цены на пеньку после Тельзитского мира. От него ждали чего-то кричащего, возможно, безвкусного, но непременно дорогого, и когда князь вышел вперед, держа в руках небольшой, даже скромный ларец из темного мореного дуба, на лицах придворных поселилось недоумение. Никаких позолоченных вензелей, никакой инкрустации, строгое гладкое дерево, отполированное до матового блеска. Соперники князя обменялись торжествующими взглядами. Кажется, Аболенский окончательно проигрался. Князь, однако, держался с невозмутимым достоинством, его движения выдавали полное самообладание. Остановившись перед императрицей, он совершил поклон, исполненный глубокого уважения. Его голос был без заискивания, разительный контраст с паточной лестью предыдущих ораторов. Ваше императорское величество», — начал он, — «в этот знаменательный день все несут вам сокровища. Позвольте же и мне преподнести скромный дар, созданный руками одного петербургского мастера. Это дань уважения вашим неустанным трудам на благо Отечества, а не драгоценность». Последние слова заставили императрицу дрогнуть. Она склонила голову, на лице мелькнул проблеск живого интереса. Он осмелился заговорить о ее работе, а не о ее величии, о том единственном, что она сама в себе ценила превыше всего. Одним плавным движением Абаленский откинул крышку ларца. По залу пронесся вздох коллективного разочарования. Письменный прибор. Из малахита... После гор серебра и россыпей бриллиантов это казалось бедно, почти как оскорбительная подачка. Мария Федоровна на мгновение поджала губы, однако этикет требовал проявить и внимание. Она протянула руку и, повинуясь какому-то внутреннему чутью, взяла предмет. Стоило ей взять предмет, как мир в кабинете изменился. Шелест вееров замер на полувзмахе. Старый граф Палин, собиравшийся шепнуть едкую остроту на ухо соседу, застыл с приоткрытым ртом. В этой тишине даже был услышан бой дворцовых часов. Все взгляды приковались к рукам императрицы, сжимавшим темно-зеленое мерцающее чудо. Непроницаемая маска на лице вдовствующей императрицы начала давать трещины. Первое же ощущение ее рук оказалось невозможным. Ее пальцы за десятилетия привыкли распознавать подлинность, отличать руку мастера от спешки ремесленника. Она знала малахит, знала его капризный, слоистый характер, его внутреннюю хрупкость, знала, как лучшие уральские камнерезы, создавая иллюзию цельности, подгоняют пластины, оставляя швы, Тончайшие, как волос, и ощутимые для чутких подушечек пальцев. Почти бессознательно ее рука принялась за исследование. Она провела большим пальцем по гладкой прохладной поверхности, ожидая наткнуться на знакомый стык. «Ничего. Еще раз. Медленнее. С нажимом. Гладкая непрерывная прохлада». Поверхность казалась абсолютно монолитной, словно ее не резали и не собирали, отлили в единой форме по велению самой природы. Застывшая, отполированная до зеркального блеска вода глубокого лесного озера. Именно эта безупречность, нарушение законов ремесла, заставила ее забыть о скучном церемониале. Заинтригованная она поднесла прибор ближе — чернильница. Дневной свет, падавший из высокого окна, вошел в камени заблудился в его темно-зеленой глубине, выхватив сложную весь изумрудных и почти черных узоров. На крышке чернильницы должен был быть ее вензель, привычная МФ под императорской короной, азбука придворного этикета, которую заучили все ювелиры Европы. Но вместо предсказуемых букв... Крышку покрывал сложный орнамент, усыпанный сотнями крошечных, едва различимых искорок, будто в камень заключили горсть звездной пыли. Она чуть сощурилась, и на ее высоком лбу пролегла морщинка недоумения, затем... С коротким, нетерпеливым движением взяла со стола свой ларнет в черепаховой оправе, раздался тихий щелчок, и увеличительные стекла оказались у самых глаз. Мир сузился до этого маленького, сверкающего круга. То, что казалось бессмысленной россыпью блесток, сложилось в четкий, полный глубокого смысла рисунок — гербы. Она узнавала их с той безошибочной точностью, с какой мать узнает лица своих детей. Вот двуглавый орел, держащий в лапах свиток и кадуцей, герб московского воспитательного дома ее первого большого проекта, а рядом герб ее любимейшего детища, Смольного института. Сотни крошечных уральских алмазов, которые любой другой счел бы техническим браком, Здесь стали каплями чистого света, из которых было соткано то, что составляло истинную суть ее жизни. Этот неизвестный мастер понял главное, разглядел за императрицей человека, а за короной труд, и преподнес ей признание ее заслуг. Ее строгое, почти суровое лицо дрогнуло, губы, плотно сжатые все утро, Чуть приоткрылись, лед, сковывавший ее душу, дал первую трещину, и в уголках глаз предательски собралась влага. Ее пальцы, продолжая бессознательное исследование, нащупали крошечную серебряную розетку в орнаменте, чуть утопленную в камень. Не думая, чисто механически она нажала на нее ногтем. Раздался мягкий бархатный щелчок звук идеально смазанного и подогнанного механизма из цельного как казалось малахитового основания плавно без малейшего люфта выдвинулся потайной ящичек для личной печати эта маленькая инженерная жемчужина демонстрация высочайшего мастерства окончательно разрушила ее холодность в ней ценительница точной механики, проснулась давно забытое, почти детское восхищение. Она медленно, словно нехотя, опустила письменный прибор на стол, затем подняла голову и обвела взглядом застывший в почтительном молчании зал. Когда она заговорила, ее голос прозвучал непривычно громко и чисто, без прежней усталости. «Господа», — произнесла она, каждое слово эхом прокатилось по притихшему кабинету, «за многие годы я не получала подарка столь же изящного по исполнению и глубокого по замыслу». И тут она совершила нечто неслыханное, нарушив все каноны придворных традиций, протянув руку. Императрица взяла тяжелую бриллиантовую диадему, поднесенную графом Орловым, вещь стоимостью в целую волость, и резким движением отодвинула ее в сторону, как отодвигают надоевшую тарелку. И на освободившееся почетное место на своем рабочем столе, туда, где всегда лежали указы и доклады государственной важности, она водрузила малахитовый письменный прибор. Граф Орлов недовольно сжал губы, по залу пронесся судорожный вздох, этот жест был актом, который мгновенно переписал негласную табель о рангах сегодняшнего дня, вознеся Оболенского на недосягаемую высоту и не низвергнув его соперников. Насладившись произведенным эффектом, императрица перевела взгляд на группу придворных ювелиров, сбившихся в кучку у камина. Там стоял знаменитый француз Дюваль, чье лицо застыло в маске оскорбленного недоумения. Швейцарец Дюбуа, нервно теребивший кружевную манжету, и русский мастер Сириков, растерянно моргавший, словно его разбудили среди ночи. Господа! Обратилась она к ним. «Кто из вас автор этой величайшей прелести? Я хочу лично поблагодарить мастера, чьи руки и ум создали это чудо». Все трое недоуменно переглядывались, а Боленский, скрывая улыбку, сделал шаг назад. Он смог добиться большего, чем мог даже мечтать. Вечером Гатчинский дворец бурлил. Бал был в самом разгаре, но ни новая французская кадриль, ни ледяное шампанское не могли отвлечь умы придворных от главного события дня. Малахитовый прибор, укрытый в кабинете императрицы, стал невидимым гостем, чье присутствие ощущалось острее, чем присутствие любого из живых. Его обсуждали в танце. О нем шептались за карточными столами, из-за него вспыхивали и гасли споры в курительной комнате. Чудо Аболенского требовало немедленного препарирования. Самым страстным анатомом оказался Жан-Пьер Дюваль. Первый ювелир двора, чье имя было синонимом безупречного вкуса, переживал острое, почти физическое унижение. Его собственный дар — Элегантная брошь была отодвинут, как прошлогодняя газета, а на авансцену вышло нечто, созданное безвестным дикарем. Стоя у колонны, он сжимал хрустальный бокал с такой силой, что тот жалобно звенел, а фарфоровая белизна его напудренного лица казалась мертвенной. Так просто он сдаться не мог. Используя свое положение, он вымолил у старого камергера разрешение еще раз взглянуть на феномен. Поздним вечером, когда музыка стала тише, он в сопровождении швейцарца Дюбуа и двух лучших подмастерьев проскользнул в опустевший кабинет. Лакей внес два тяжелых канделябра и оставил их наедине с предметом, лежавшим на столе под дрожащим светом свечей. Вооружившись своей самой мощной лупой, Дюваль склонился над прибором профессионал в нем на время задушил оскорбленного эстета он искал подвох жаждал найти ошибку малейший след халтуры который позволил бы списать все на удачное мошенничество но чем дольше он смотрел тем сильнее таяла его надежда сменяясь растерянностью а затем и страхом смотрите прошипел он ткнув ногтем в место где серебряная нить уходила в камень «Нет шва! Совсем! Металл будто пророс из малахита, как грибница из дерева! Это колдовство!» Настоящий удар ждал его, когда он направил лупу на алмазы. Неизвестный мастер утопил в серебро сотни крошечных, почти невидимых камней с такой нечеловеческой точностью, что это казалось насмешкой над его собственным искусством. Каждое зернышко металла, державшее камень, было идеальным. Ни единой царапины, ни одного неверного движения. Работа часового механика, сошедшего с ума от перфекционизма. — Это невозможно, — сказал по-французски и выдохнул он, отшатываясь от стола. — Этого не может быть! Вернувшись в бальный зал, он собрал вокруг себя кружок верных поклонников и вынес свой вердикт, облекая профессиональную зависть в форму экспертного заключения. «Это заморский фокус, господа», — говорил он, — «оптическая иллюзия. Полагаю, это работа какого-нибудь венского механика, специалиста по автоматам. Ни один живой мастер, уверяю вас, на такое не способен». Наш любезный князь оболенский просто приобрел диковинку и выдает ее за работу местного умельца. Ловкий ход, чтобы потешить самолюбие ее величества. Его слова упали на плодородную почву придворных интриг, и за ночь должны были дать ядовитые всходы. По залу поползли слухи, один причудливее другого, обрастая по пути самыми фантастическими деталями. «Говорят, князь тайно привез из Флоренции некоего бенвинута прямого потомка Челлини», — томно шептала графиня Нелидова, обмахиваясь веером. «Его держат в подвале, в цепях, и он работает только при свете луны». «Чепуха!» — басил в углу старый генерал Раевский, осушая бокал. «Мне мой адъютант доподлинно дознался!» Это работа старообрядца-раскольника с демидовских заводов. Они там, на Урале, до сих пор владеют секретами древних рудознатцев. Камень заговаривают не иначе. Самая экзотическая версия родилась в кружке молодых мистиков, увлекавшихся Калиостро и Сан-Жерменом. «Вы слыхали про доктора Капелиуса и его механических кукол?» — горячо доказывал бледный корнет Голицын. «А Боленский приобрел у него автоматон, машину в виде человека. Это бездушная механика. Победа мертвой материи над живым духом!» Никому неизвестная фигура Григория за один вечер стала мифом. Он был и гением, и колдуном, и дьявольской машиной. Его имени никто не знал, но о нем говорили все. А сам виновник торжества, князь Петр Боленский, был в своей стихии. Он купался в лучах славы, его окружали, ему льстили, с ним искали знакомства даже те, кто еще... Утром едва удостаивал его кивком. Он принимал поздравления с ленивой улыбкой, наслаждаясь каждой минутой своего триумфа и искусно подогревая любопытство. «Кто же автор, князь?» — допытывалась целая стайка фрейлин. «Ах, сударыни, боюсь, я не могу удовлетворить ваше любопытство», — отвечал он, целуя протянутую ручку. «Он человек скромный, отшельник по натуре» чурается света». Даже когда к нему подошел могущественный граф Рокчеев и потребовал назвать имя столь полезного для государства таланта, Оболенский не дрогнул. Он встретил взгляд графа и произнес фразу, которой было суждено войти в анналы придворных острот. «Это мой маленький секрет, граф. Талант, который, я надеюсь, будет служить только России». Рокчеев недовольно пожал губами и удалился. Воздух в огромном зале пропитался запахами оплывшего воска, увядающих роз и пролитого шампанского, терпким ароматом завершившегося праздника. Оркестр выводил ленивую мазурку, под которую двигались лишь самые стойкие пары, словно совершая прощальный ритуал. День, начавшийся с утомительной церемонии близился к своему столь же утомительному финалу. Вдовствующая императрица Мария Федоровна сидела на своем возвышении. Внешне она была спокойна, как изваяние, но внутри нее шла тихая, упорная работа. Весь вечер, задавая вопросы придворным, вслушиваясь в недомолвке, она вела дознания, однако каждый раз заходила в тупик. Ее ювелиры, вызванные поодиночке, с жаром клялись в своей непричастности. Придворные наперебой скармливали ей самые дикие слухи, лишь распаляя интерес. Загадка не решалась, а лишь окутывалась новым, еще более плотным туманом. Спросить напрямую Оболенского, она не хотела, и так он стал главной фигурой сегодняшнего вечера. Наконец ее терпение иссякла она приняла решение легкий едва заметный кивок головы в сторону обер Мергера, и по залу прошла невидимая команда музыка оборвалась на полутакте разговоры замерли сотни пар глаз как подсолнухи к солнцу повернулись сначала к трону а затем на князя петра оболенского к которому уже спешил церемонии Оболенский шел к ней через мгновенно образовавшийся коридор в толпе, и каждый его шаг по натертому паркету отдавался эхом, на его спину давили сотни взглядов, горячих, колючих, полных зависти, восхищения и ненависти. «Герой этого вечера!» легкая уверенная улыбка играла на его губах он был готов к благодарности к похвалам к очередному знаку монаршего расположения. он остановился в нескольких шагах и склонился в глубоком поклоне. вы утомили меня князь тихо произнесла императрица улыбка застыла на лице оболенского я весь вечер допрашивала наших ювелиров и выслушивала нелепые сплетни. «Вы затеяли интригу в моем собственном дворце, а я не люблю интриг, Петр Николаевич». Она намеренно обратилась к нему по имени-отчеству. Эта официальная нота мгновенно сменила регистр их общения, превратив светский разговор в допрос. Аполленский сначала растерялся, но тут же взял себя в руки. Его план был прост — сохранить тайну, а значит, и полный контроль над своим бесценным гением. «Простите мою дерзость, Ваше Величество», — ответил он, осторожно взвешивая каждое слово. «Мастер — человек нелюдимый, чуждый суете света. Он просил меня не называть его имени». Я лишь исполняю его просьбу. Мария Федоровна посмотрела на него долгим изучающим взглядом, от которого князь едва заметно поежился. — Просьбы — это прекрасно, князь, — произнесла она еще тише. — Но есть и приказы. Наши ювелиры — она сделала едва заметное движение головой в сторону Дюваля — пытаются убедить меня, что эта вещь работа какого-то хитрого механизма. Придворные говорят, что ее создал колдун. Я хочу прекратить этот вздор. Я хочу взглянуть в глаза тому, кто сумел понять и мой вкус, и мою душу. Она сделала паузу. Ваши отговорки неуместны. Я императрица, и я желаю видеть этого человека. Ее голос не повысился ни на тон но в нем прозвучало абсолютное, не знающая препятствий воля. Она смотрела куда-то сквозь него, словно ее решение уже было принято и обжалованию не подлежало. «Завтра. Привезите вашего мастера ко мне в кабинет. На утренний кофе. Я буду ждать его. Наедине». У Аболенского на миг перехватило дыхание. Внутри взорвался бесшумный фейерверк триумфа. Сработало. План удался. Он превзошел все ожидания. Она, нарушая все мыслимые церемонии, потребовала личной встречи с безродным мастером. Оглушительная победа. Правда, восторг тут же сменился ужасом, когда перед его мысленным взором встала эта сцена. Вдовствующая императрица, женщина железной воли, и его Григорий, странный, не по годам серьезный юноша с пронзительным взглядом, юноша, который не гнет спину и не умеет льстить, гений, дикарь. Что он ей скажет? Как он себя поведет? Что если в своей прямолинейности ляпнет нечто такое, что в одночасье превратит этот триумф в катастрофу? Сердце князя зачистило. Все эти мысли пронеслись в его голове за одно мгновение. Внешне он оставался спокоен. «Слушаюсь, ваше императорское величество!» Он совершил еще один глубокий поклон и выпрямился с безупречной маской триумфатора на лице. Толпа, выдохнув, снова зашумела, спеша поздравить победителя, но никто не видел, как в глубине его глаз за блеском успеха притаилась тревога. Он затеял эту игру, чтобы укрепить свои позиции при дворе, а вместо этого, кажется, поставил на кон все, что у него было, и теперь ее исход не зависел от него, все в руках мальчишки-сироты. Конец интерлюдии. Глава 13 Утро было мрачным. Сидя на краю верстака, я тупо смотрел на тяжелый кожаный кошель, брошенный вчера Оболенским. Мой гонорар. Моя первая настоящая зарплата в этом мире. Я развязал шнурок. На столешницу с музыкальным перезвоном покатилась горсть золота Империалы. Взяв в руку один, тяжелый, теплый, с четким профилем какого-то молодого императора, я вдруг ощутил нечто настоящее. В прошлой жизни я держал в руках камни дороже целого дворца, однако то были абстракции, цифры на бумаге, а это — концентрированная, осязаемая власть. Отдохнувший за пару часов тяжелого сна мозг эксперта-гемолога тут же включился в работу. Я рассыпал монеты. 50 штук. Взвесил на аптекарских весах. Каждый империал чуть больше 12 граммов. Прикинул на глаз пробу. 900, -е, не меньше. Чистое золото, отличная чеканка. Товар, а не деньги. Так, стоп. Что на это можно купить? В голове лихорадочно замелькали обрывки сведений из памяти предыдущего владельца тела. Золотой империал, 10 рублей с сигнациями, местной бумажной валютой, которая постоянно дешевела. Корова, 10. Добротный дом на окраине, сотня, а у меня здесь 500 золотых, 5000 с сигнациями. Черт возьми, да на это можно купить небольшую деревню с мужиками в придачу или спустить за один вечер в английском клубе, как это без сомнения сделал бы мой благодетель Аболенский. Глядя на золото, я ощущал странный, почти шизофренический разлад. С одной стороны, богатство, какое бедному сироте Гришке и не снилось, с другой — беспомощность, какой никогда не знал Анатолий Звягинцев. Я сидел на горе золота, как дикарь, нашедший ящик с микросхемами. Ценность понимал, но куда их припаять — без понятия. Сколько стоит хороший штихель? Фунт чистой меди? аренду угла в приличном месте? Без этих базовых знаний мое сокровище было просто кучкой блестящего металла. Я — вещь ценная, уникальная, приносящая доход, но всего лишь вещь в коллекции князя оболенского Понятно, что по факту я не раб, не крепостной, но он заплатил за мою свободу от Поликарпова. Свободу не выпрашивают, ее покупают, а чтобы что-то купить, нужно узнать цену. Хватит сидеть в заперти пора на воздух, провести разведку боем. Нужно провести полноценное маркетинговое исследование, как сказали бы в моем времени, просканировать этот город, понять его экономику, нащупать пульс. Все же многое мне неведомо из памяти реципиента, поэтому нужно наверстывать упущенные знания. Я вызвал Денщика. «Доложи его сиятельству», — попросил я. «Мастеру Григорию надобно в город, закупить особые инструменты и материалы». Ответ пришел через полчаса. Князь, видимо, воодушевлен получившимся подарком, либо ему просто не до меня, его мысли, заняты сегодняшним приемом во дворце. Мне принесли одежду. Не бархат и шелка, конечно, но и не грубую холстину, темно-зеленый суконный сюртук, плотный жилет, высокие сапоги из мягкой кожи, которые не жали. Взглянув на себя в мутное зеркало... Я увидел молодого человека, мастера. «Его сиятельство велел, — пробубнил денщик, чтобы вас сопровождали двое, для охраны. Так я и думал. Охрана в штатском — те же надзиратели, только без мундиров. Мне нужен был гид, а не конвой. «Передай князю мою благодарность», — сказал я, скрывая раздражение. «Но его люди — воины, а не торговцы». Они в лавках заблудятся. Нельзя ли мне в помощь дать Прошку, сына кухарки? Мальчишка шустрый, все ходы-выходы в городе должен знать. С ним я быстрее управлюсь и вернусь к работе. Я давил на эффективность, и это сработало, либо оболенскому явно не до меня. Еще через час я стоял на заднем крыльце». Рядом, подпрыгивая от нетерпения, сиял Прошка в новой рубахе. Чуть поодаль с каменными лицами маячили два моих телохранителя. — Ну что, барин, куда прикажете путь держать? — Заговорщицкий прошептал Прошка. Его глаза блестели от предвкушения приключений. — Веди, — бросил я, опуская в карман сюртука несколько тяжелых золотых монет. — Показывай мне настоящий Петербург. Едва мы миновали ворота, как город навалился на меня. Оглушительная, хаотичная какофония после стерильной тишины моей мастерской тюрьмы. Виденные доселе лишь из окна кареты, быстрой беззвучной картинкой, теперь он хватал за грудки, орал в уши, дышал в лицо. Грох атакованных железом колес по булыжнику, Зычные, полные отборные ругани, крики извозчиков, Густой колокольный звон, который не мог заглушить даже виск пилы Из ближайшей столярной мастерской, Пахло свежеиспеченным хлебом, горячей смолой и лошадиным потом. Прошка нырнул в этот хаос, как рыба в воду. Он тащил меня за рукав, на ходу выкрикивая название улиц и указывая на достопримечательности, которых не найти ни в одном путеводителе. Хотя какой путеводитель в 1807 году? — А вот тут барин! Лучшие в городе пирожки с требухой! Горячие! — кричал он, перекрывая уличный гвалт. А вон там, в переулке, купцы сидят, что пенькой торговали. Только теперь репу чешут. Англичанин-то тю, -тю! «Глядите, сам граф Разумовский в коляске!» Как губкая впитывал все. Смотрел на лица, одежду, походку. Вот семенит чиновник в затертой до блеска шинели, вот проплывает мимо купчиха, похожая на туго набитый товаром тюк, вот с надменным видом марширует отряд гвардейцев. Мои хмурые и неуклюжие телохранители следовали в нескольких шагах позади. Я остановился у разносчика, купил нам с прошкой по стакану дымящегося сбитня и по большому калачу и получил разменную деньгу. У телохранителей, правда. Горячая пряная сладость обожгла горло. На мгновение я стал почти свободным, простым горожанином на прогулке. Иллюзия разбилась, стоило мне поймать на себе тяжелый сторожевой взгляд одного из моих ангелов-хранителей. Первой остановкой стал гостиный двор. В инструментальных рядах праздный гуляка во мне уступил место придирчивому покупателю. Я искал то, чего не мог сделать сам. Английские напильники с тончайшей насечкой, немецкие штихели и стигельной стали, точный кронциркуль. Продавцы, видя мою молодость, поначалу пытались сучить залежалый товар, но после пары моих коротких вопросов их тон менялся. Я брал инструмент, пробовал сталь на ногте, щурился на свет, проверяя заточку. Торговался я зло, сбивая цену, нужно было понять реальную стоимость вещей, нащупать этот нерв местной экономики. Затем начался главный этап — ювелирные магазины. Представляясь помощником знатного господина, желающего сделать заказ, я получал доступ к лучшим сокровищам, которые приказчики в напудренных париках выкладывали на бархат. Я смотрел, анализировал, и чем больше видел, тем отчетливее понимал, что технический уровень высочайший. Безупречная пайка, идеальная полировка, французская школа Дюваля, швейцарская точность Дюбуа. Но, господи, какая же это была тоска! Все было до тошноты одинаковым, бездушным, рабским копированием парижских мод, огромные кричащие камни, задавленные тоннами золота, тяжеловесные, олиповатые парюры, серьги размером со сливу, диадемы, похожие на канделябры. Все это кричало об одном — о деньгах, громко, безвкусно, словно я попал на выставку тщеславия. Они все... Делают одно и то же. А я могу иначе. Моя сила в том, чтобы вложить в вещь смысл, а не тупо впихнуть камень покрупнее. Мы вышли из последней лавки, принадлежавшей самому Дювалю. Голова была забита анализом увиденного. Я щурился от яркого осеннего солнца, когда мимо с легким перестуком копыт проехала открытая коляска. В ней сидела. Графиня Аглая де Грамон. Солнце играло в ее темных волосах, уложенных в высокую прическу. На ней было простое светлое платье, без единого украшения, кроме маленькой камеи на шее. О чем-то говоря со своей спутницей, она смеялась, чуть склонив голову. Она не видела меня. Девушка парила над толпой, дышала другим воздухом. И в этот миг... Меня разорвало надвое. Одна часть, старый циник Анатолий Звягинцев, отреагировала по-деловому. Так вот как выглядит идеальный камень, чистота линий, пропорции, ни одного изъяна, природный шедевр. Любая из тех побрякушек, что я только что видел у дюваля на ней будет смотреться как клеймо. А другая... Тело 17-летнего Гришки взбунтовалось, сердце упало куда-то вниз и тут же забилось, как умалишенное, в горле мгновенно пересохло. Коляска скрылась за поворотом, и наваждение схлынуло. Я остался стоять посреди шумного проспекта, и пропасть между миром, в котором жила она, и моей клеткой, стала почти осязаемой. «Да что ж такое?» почему на эту девушку такая реакция? Встряхнув на вождение, я резко развернулся. «Идем дальше», — бросил я Прошки, ловя его любопытный взгляд. «Показывай, где у вас тут настоящее богатство живет». Он кивнул, и мы свернули с шумного Невского на миллионную, а затем на морскую. Мир изменился, грохот телек уступил место мягкому цокоту копыт породистых лошадей, воздух стал чище, а запахи тоньше, вместо тесно прижатых друг к другу лавок и доходных домов выросли строгие особняки, глядящие на мир широкими зеркальными окнами. Здесь обитали деньги — старые, новые, шальные. Почти не слушая болтовню Прошки, с упоением перечислявшего имена владельцев, я сканировал улицу. Мой мозг работал в другом режиме, я смотрел на каждое здание не как турист, а как хищник, ищущий уязвимое место. Этот особняк слишком далеко от проспекта, клиенты не дойдут, у этого окна слишком малы, витрину не выставить, тот стоит в тени». Камни в ней будут мертвы. Мы снова вышли на Невский, почти у самого Адмиралтейства, и тут передо мной предстало здание. На углу Невского и Большой Морской, на самом дорогом перекрестке столицы, стояло двухэтажное здание в строительных лесах. Пустые глазницы окон были явно рассчитаны под огромные витрины. Идеально. Перекресток двух главных артерий города — Нескончаемый поток людей, карет, потенциальных покупателей, место, которое невозможно не заметить. Но дом был мертв. Окна первого этажа грубо заколочены досками, на которых какой-то остряк уже успел нацарапать похабщину. — А это что за недоразумение? — спросил я Прошку, останавливаясь как вкопанный. Он хихикнул, в области городских сплетен он был настоящим экспертом. «А это барин. Уже знаменитый сарай купца Елисеева», — с гордостью доложил он. «Он тут хотел самый большой в городе магазин выстроить для аглицких купцов. Денег вложил, уйму. А потом бац, мир с Бонапартом. Англичанин уехал, а Елисеев остался с носом и с долгами. Разоряется. Скоро и это сдаст за долги. Теперь вот стоит эта красота». Весь город потешается, а больше всех потешается купец Катомин, его давний недруг. Я слушал его в вполуха. Сарай? Позор? Да они слепые. Это не сарай, это идеальная заготовка. Фундамент, стены, крыша, все на месте. В моей голове эти грязные доски уже исчезали, в огромных витринах зажигался свет, а над входом появлялась строгая вывеска с моим пока еще не существующим именем. Я видел, как к нему подъезжают лучшие кареты Петербурга. В моей голове вдруг родилась цель, конкретная, осязаемая, пахнущая строительной пылью и деньгами цель. Вот оно. «Место для моей империи. Я выкуплю этот сарай и построю здесь лучший ювелирный дом в Европе, а там и до других дел руки дойдут». Мысль была настолько дерзкой, что на мгновение перехватило дыхание, но она уже пустила корни, и отказаться было невозможно. «Идем», — сказал я Прошке осевшим голосом. «Хватит на сегодня. Пора назад». Дорога во дворец стала падением с огромной высоты. Иллюзия свободы развеялась без следа. Снова флигель, решетки на окнах, два истукана у двери. Приземление было жестким. Я вошел в свою мастерскую. Идеальные инструменты, порядок, чистота — все это было чужим. Клетка. Я больше не мог здесь находиться. Нужно узнать, какой у меня вообще социальный статус. С другой стороны, я по-человечески не мог не откупиться за свою свободу от дядюшки. Принципы — чтоб их. Я был дорогой игрушкой, и Оболенский никогда ни за какие деньги не отпустит ее. Выкупить себя он просто посмеется мне в лицо. Значит, нужно сделать так, чтобы он сам захотел меня вышвырнуть. Я сел за верстак и уставился на свои штихели. Мысль была интересной. Быть активом — ловушка. Хорошо. А ему понравится, если его любимая игрушка начнет кусаться, перестанет быть активом и станет проблемой, головной болью, скандалом, таким, от которого спешат избавиться, пока не стало слишком поздно. Нет, это не то. Нужно придумать что-то иное. Вредить Оболенскому не надо. Пусть он будет моим союзником и клиентом. Не надо плодить врагов. Что-то мне подсказывает, что их у меня будет достаточно. Вечером, когда я прикидывал за верстаком первые шаги своего плана, дверь распахнулась без стука. В мастерскую ворвался Оболенский, принеся с собой такую бурную энергию, что в комнате, казалось, стало светлее. Он был доволен, он был перевозбужденным. «Триумф, Григорий! Полный триумф!» Он рассмеялся, громко, от души, как я никогда его не слышал. «Ты бы это видел!» Она в восторге. Весь вечер только о нем судачили. Сказала, что это лучший подарок в ее жизни. «Лучший, ты понимаешь?» Он замер передо мной, его глаза лихорадочно блестели. В них плескалось ожидание ответной радости, благодарности, чего угодно. Но на фоне принятого решения я не разделял его восторг. «И... это все, ваше сиятельство?» — спросил я. В пылу своего счастья он, кажется, даже не заметил иронии в моем голосе. «А чего ты еще хотел?» — он с силой хлопнул меня по плечу. Она передала тебе свою личную благодарность. — И вот, — он бросил на верстак еще один тугой кошель, — ты теперь самый модный мастер в Петербурге. Готовься, скоро от заказов отбоя не будет. Мы озолотимся. Я смотрел на кошель, потом на его сияющее лицо. Разочарование было острым. Честно говоря, я ждал не новых заказов, а какого-то поступка, Хотелось, чтобы Петр сказал мне, что между нами нет никаких обязательств, и я волен выбирать свою судьбу. Не знаю, что на меня нашло. Такое ощущение, что гормоны мальчишки играют. Конечно же, Аболенский не скажет такого. Это будет глупо с его стороны. Значит, надо воплощать в жизнь свой план по обретению свободы. Нужно спровоцировать его на это. Я молчал. Аболенский сбился, видимо, на моей физиономии все было написано. Его улыбка медленно угасла, он нахмурился, вглядываясь в мое лицо. — Ты чего, кислый? Не рад? — Я благодарен, ваше сиятельство, — ответил я, — за вашу щедрость. Что-то в моем тоне заставило его замолчать. Он как-то странно на меня посмотрел, будто хотел что-то сказать, но не решался. Ладно, отдыхай. Завтра будет новый день. Он развернулся и пошел к выходу. Я провожал его взглядом, но уже взявшись за дверную ручку, он остановился. Ах да, совсем из головы вылетело, сказал он, оборачиваясь. Есть тут один человек, который очень хочет с тобой поговорить. Я поднял на него глаза. Кто же? — спросил я с легким интересом. А Боленский посмотрел на меня. На его губах появилась загадочная усмешка, в которой не было и капли веселья. — Мой дядя. Член Святейшего Синода. Архимандрит Феофилакт. — Церковь? Я застыл. — Архимандрит? Член Синода? Зачем я ему? Я думал, моя работа привлечет внимание ценителей искусства, а она привлекла тех, кто ведает душами? Что ему от меня нужно? Новый иконостас или нечто иное? Оболенский снова замер, а потом развернулся и вышел. На кой лет я нужен члену Синода? И что затеял Оболенский? Глава 14. Санкт-Петербург, октябрь 1807 года. Меня выдернули из сна, когда за окном еще боролись ночь и утро, и ночь явно побеждала. А Боленский, ворвавшийся в мою комнату без стука, был неузнаваем вместо щегольского гвардейского мундира строгий, почти траурный сюртук темного сукна. Вместо обычной ленивой развязности какая-то внутренняя натянутость, словно внутри него до предела затянули струну. Слов он не говорил, он их отрывисто бросал. Нервный какой-то. Живо, Григорий! Одевайся, едем. Пока я, борясь с остатками тяжелые дремы, натягивал сапоги, он мерил шагами мою мастерскую, бросая короткие взгляды на инструменты, словно впервые их видел. Во вчерашнем триумфатре не осталось и следа, только плохо скрываемая тревога. У крыльца уже ждал экипаж. Едва мы вышли наружу, как в легкие вцепилась промозглая октябрьская сырость. Молча забравшись в холодную, пахнущую кожей карету, мы под скрип тронулись прочь от сонного дворца в серый предутренний свет. Князь сидел мрачный. Его взгляд был устремлен куда-то мимо, в мутное стекло, за которым проплывали пустынные улицы. Привычная холеная краска сошла с его лица, черты заострились,